Король посмотрел на Карменджа. Молодой человек опустился на одно колено. «Сир», — сказал он, — «я бедный дворянин, но человек чести. Я спас жизнь вашего посланца, которого хотели убить герцог Майенский и шесть его приверженцев. Но, приехав вовремя, я способствовал повороту судьбы в его пользу». «А во время сражения ничего не случилось с герцогом Дамайеном?» — спросил король. «Он был ранен, сир, и очень даже тяжело». — Так, — сказал король. — А потом? — Потом, Сир? — Да. — Ваш посланец, у которого, мне кажется, имеются особые причины ненавидеть герцога Маенского. Король улыбнулся. — Ваш посланец, Сир, хотел прикончить своего врага. Может быть, у него было на это право, но я подумал, что в моем присутствии, в присутствии человека, чья шпага принадлежит вашему величеству, эта месть будет походить на политическое убийство и... Эрнетон колебался. Продолжайте, сказал король. И я спас герцога Моянского от вашего посланца. Как я спас вашего посланца от герцога Моянского? Депернон пожал плечами, Луаньяк закусил свой длинный ус, а король оставался беспристрастным. Продолжайте, сказал он. Господин Демоен, у которого остался только один спутник, а пятеро других уже были убиты, господин Майен, повторяю, оставшись только с одним спутником, не захотел с ним расстаться и, не зная, что я принадлежу вашему величеству, доверился мне и поручил отвести письмо своей сестре. Вот это письмо. Я вручаю его вашему величеству, сир, чтобы вы могли располагать им, как располагаете мной». — Моя честь мне дорога, сир, но с момента, когда у меня есть гарантия королевской воли, моя совесть спокойна. Я отказываюсь от своей чести, она в хороших руках. Эрнатон по-прежнему на коленях протянул дощечки королю. Король мягко отстранил его руку. — Что вы говорили, Депернон, господин де Карменш, честный человек и верный слуга? — Ясир, — сказал Дапернон, — Ваше Величество, спрашиваете, что я говорил? — Да, разве я не слышал, спускаясь с лестницы, что здесь произносилось слово «тюрьма»? — Черт возьми! Напротив, если случайно встретится такой человек, как господин де Карменш, нужно говорить, как у древних римлян, о венках и наградах. Письмо принадлежит либо тому, кто его несет, либо тому... Кому оно адресовано?» Депернон, ворча, поклонился. «Вы отнесете ваше письмо, господин де Карменш. Но, сир, подумайте о том, что там может быть написано», — сказал Депернон. «Не будем щепетильны, когда дело идет о жизни вашего величества». «Вы отвезете ваше письмо, господин де Декарменш», — повторил король, не отвечая своему фавориту. «Благодарю, сир», — ответил Карменш, удаляясь. «Куда вы его несете, госпожа герцогене де Монпансье? Мне кажется, я имел честь доложить об этом вашему величеству. Я плохо выразился. По какому адресу, — хотел я спросить. Во дворец Гизов? Во дворец Сен-Дени или в Бель? Взгляд до Пернона остановил короля». По этому поводу мне не было дано никаких специальных указаний. Господином де Майеном, сир, я отнесу письмо во дворец Гизов, и там я узнаю, где герцогиня де Монтальсье. Значит, вы пойдете искать герцогиню? — Так точно, сир. — А когда найдете? — Я отдам ей письмо. Так, — Так-так. Теперь, господин де Карменш... и король пристально посмотрел на молодого человека. «Слушаю, сир. Поклялись вы или обещали еще что-нибудь господину Демоену, кроме как передать письмо в руки его сестры?» «Нет, сир. «Вы не обещали, например, — настаивал король, — что-нибудь вроде того, чтобы хранить в тайне ее место пребывания?» «Нет, сир, я не обещал ничего подобного». Тогда я поставлю вам одно условие, сударь. Сир, я раб Вашего Величества. Вы отдадите письмо Герцогини Монпансье и, отдав письмо, тотчас же придете ко мне в Венсон, где я буду сегодня вечером. Слушаю, Сир, и там вы мне дадите точный отчет о том, где вы нашли герцогиню. Сир, ваше Величество, можете на меня рассчитывать. без каких-либо объяснений или признаний. Слышите? Сир, я обещаю. Какая неосторожность, — сказал герцог Дапернон. О, сир, вы не разбираетесь в людях, герцог, или, по крайней мере, в некоторых людях. Он честен в отношении Маена и будет честен в отношении меня. В отношении вас, сир, — воскликнул Эрнотон. Я буду не только честен, я буду предан. «Теперь, — допернон, сказал король, — никаких ссор, и вы точно же простите этому честному слуге то, что вы считали отсутствием преданности и что я считаю доказательством честности». «Сир, — сказал Карменш, — господин герцог допернон слишком выдающийся человек, чтобы не увидеть, несмотря на мое непослушание его приказам, непослушание, которым я очень сожалею, как я уважаю и люблю его». Но раньше всего прочего я выполнил то, что считал своим долгом. «Тысячи чертей», — сказал герцог, изменяя выражение лица с такой же быстротой, с какой человек снимает или надевает маску. «Вот испытание, которое делает вам честь, мой дорогой Декарменш, и вы действительно очаровательный юноша. Не правда ли, Луаньяк?» «Но пока что мы нагнали на него достаточно страху». И герцог расхохотался. Луаньяк круто повернулся, чтобы не отвечать, он не чувствовал себя способным, хотя и был истинным гасконцем, лгать так же дерзко, как его блистательный начальник. «Это было испытание?» — с сомнением сказал король. «Тем лучше, Дупернон, если это испытание, но я не рекомендую вам устраивать подобные испытания всем. Слишком многие не выдержали бы их». «Тем лучше, в свою очередь», — повторил Карменш, — «Тем лучше, господин герцог, если это было испытание. В таком случае я могу быть уверен в вашем добром расположении, мансиньор». Но, говоря так, молодой человек верил в это не больше, чем король. «Итак, теперь, когда все кончено, господа, едем», — сказал Генрих. Добернон поклонился. «Вы едете со мной, герцог? Я буду сопровождать ваше величество верхом. Мне кажется, что таков был приказ». — Да, кто будет с другой стороны? — Преданный слуга вашего величества, — сказал Депернон, — господин де Сент-Малин. И он посмотрел, какое это впечатление произвело на Эрнотона. Но тот остался невозмутимым. — Луаньяк, — добавил Депернон, — позовите господина де Сент-Малина. — Господин де Карменш, — сказал король, который понял намерение герцога де Пернона, — когда вы выполните ваше поручение, вы немедленно приедете в Винсен. — Да, сир. И Эрнатон, несмотря на свое философское умонастроение, уехал довольный тем, что не будет присутствовать на триумфе, который должен был так обрадовать честолюбивое сердце де Сент-Малина. Глава восьмая Семь грехов Магдалины Король бросил взгляд на лошадей и, увидев, какие они сильные и горячие, не пожелал рисковать ездой в одиночку. Поэтому, как мы видели, поддержав Эрнатона, он знаком пригласил герцога сесть вместе с собой. Луаньяк и Сент-Малин заняли места по обе стороны кареты, и только один форейтер ехал впереди. Герцог поместился один на переднем сидении массивного сооружения, а король со всеми своими собаками уселся на подушках в глубине. Среди всех псов один был его любимцем, тот самый, которого мы видели у него на руках в ложе ратуши. Он сладко дремал на особой подушке. Справа от короля был стол, ножки которого были вделаны в пол кареты. На столе лежали раскрашенные картинки, которые его величество необыкновенно ловко вырезывал, несмотря на тряску. Это были главным образом картинки религиозного содержания. Все же, как это обычно бывало в ту эпоху, к образам христианским примешивались языческие, и в религиозных картинках короля была довольно хорошо представлена мифология. В данный момент Генрих Методичный во всем, сделав выбор между рисунками, стал вырезывать картинки из жизни Магдалины Грешницы. Сюжет и сам по себе был живописен, а воображение художника его еще разукрасило. Магдалина была изображена молодой, красивой, окруженной поклонниками. Роскошное купание, балы и наслаждение всех видов нашли свое отражение в этой серии рисунков. У художника-гравёра явилась остроумная идея, как это случилось позже, с по поводу искушения святого Антония, прикрыть капризы своего резца законным покровом церковного авторитета. Так, под каждым рисунком, изображавшим один из семи смертных грехов, стояли подписи. «Магдалина впадает в грех гнева. Магдалина впадает в грех червоугодия. Магдалина впадает в грех гордости. Магдалина впадает в грех сладострастия. И так дальше, вплоть до седьмого и последнего смертного греха. Картинка, которую король вырезал, когда они проезжали через Сент-Антуанские ворота, изображала Магдалину, впадающую в грех гнева. Прекрасная грешница, полулежа на подушках, без всяких покровов, кроме своих роскошных золотых волос, которыми она впоследствии оботрет облитые ароматами ноги Христа, Прекрасная грешница только что велела бросить раба, разбившего драгоценную вазу, направо в садок, полный минок, высовывавших из воды свои жадные змеевитные головы, в то время как налево служанку, еще менее одетую, чем она сама, так как волосы у нее были подняты, хлестали по приказу Магдалина за то, что, причесывая свою госпожу, она вырвала несколько золотых волосков. обилие которых должно было бы сделать грешницу более снисходительной к подобным проступкам. В глубине картины были изображены собаки, которых били за то, что они безнаказанно пропустили идущих за милостыни нищих, и петухи, которых резали за то, что они слишком рано и слишком звонко пели. Доехав до Фабенского креста, король вырезал все фигурки этой картины и уже готовился приступить к другой, под названием «Магдалина впадает в грех чревоугодия». Эта картинка изображала прекрасную грешницу, лежащую на пурпурном и золотом ложе, на каких древние возлежали за столом. Все самые изысканные блюда, мясные, рыбные, фруктовые, известные римским гастрономам, от сонь в меду до краснобородок в фалернском вине, украшали стол. На земле собаки дрались из-за фазана, в то время как воздух кишел птицами, уносившими с этого благодатного стола фиги, землянику и вишни. Птицы иногда роняли их стаем мышей, которые, подняв носы, ожидали этой манны, падавшей с неба. Магдалина держала в руке наполненную золотистым, как топа с вином, странной формы чашу, подобную чашам, описанным Петронним в его пиршестве «Тримальхиона». Совершенно поглощенный этим важным делом, король только поднял глаза, проезжая мимо аббатства святого Иакова, где колокола вовсю трезвонили к вечерне. Но двери и окна вышеуказного монастыря были закрыты, и если бы не трезвон колоколов, доносящийся изнутри, его можно было бы счесть необитаемым. Окинув аббатство беглым взглядом, король еще с большим пылом принялся вырезать картинки. Но через сто шагов внимательный наблюдатель заметил бы, что он бросил уже гораздо более любопытный взгляд на красивый дом, стоящий слева от дороги, в очаровательном саду, который был огорожен железной решеткой с золочеными копьями, выходившей на большую дорогу. Эта усадьба называлась Бель-Эба. В отличие от монастыря святого Иакова, в Бель-Эба все окна были открыты, и только одно из них было задернуто жалюзи. Когда король проезжал, эти жалюзи неприметно дрогнули. Король обменялся с Дапернона взглядом и улыбкой, а затем пошел в атаку на следующий смертный грех. Но этот раз это был грех сладострастия. Художник изобразил его в таких ужасающих красках, он столь мужественно и непреклонно заклеймил этот грех, что мы решимся упомянуть только одну черту, и то далеко не самую главную. Архангел-хранитель Магдалины испуганно улетал на небо, закрывая глаза обеими руками. Эта картинка до того поглотила внимание короля массой тончайших деталей, что он продолжал ехать, не замечая тщеславия, расцветавшего у левой дверцы его кареты. И можно пожалеть, что он его не замечал, ибо Сен-Малин, горцевавший на своем коне, преисполнен был радости и гордости. Он, младший сын госконской дворянской семьи, едет так близко от его величества, христианнейшего короля, что может слышать, как тот говорит своему псу, «Туба, мастерлов, вы мне надоедаете!» Или господину герцогу Дупернону, генерал-полковнику инфантерии королевского. «Похоже, герцог, что эти лошади сломят мне шею». Но все же время от времени, чтобы несколько смирить свою гордость, Сен-Малин смотрел на Луаньяка, ехавшего с другой стороны дверцы. Привычка к почестям сделала того равнодушным к этим почестям, и тогда, находя, что этот дворянин со спокойным лицом и по-военному скромной выпрыгкой выглядит благороднее, чем мог выглядеть он сам со своей... капитанской важностью. Сен-Малин пытался сдерживаться, но почти тотчас же им снова овладевали мысли, от которых опять расцветало его дикое тщеславие. Все меня видят, все на меня смотрят, думал он, и спрашивает себя, кто этот счастливый дворянин, сопровождающий короля. Медленность езды. Отнюдь не оправдывавшая опасений короля Делала радость сен Малина еще более длительной Так как лошади, подаренные королевой Елизаветой В тяжелой сбруе, расшитой серебром и позументом В постромках, напоминавших тех, с помощью которых влекли ковчег Давида Не слишком быстро продвигались в направлении Венсена Но когда он чересчур загордился Нечто похожее на предупреждение свыше умерило его радость Нечто особенно печальное для него Он услышал, как король произнес имя Эрнатана. Два или три раза в течение двух-трех минут король назвал это имя. Стоило посмотреть, как Сен-Малин наклонялся каждый раз, чтобы на лету перехватить эти столь занимавшие его загадочные речи. Но, как все подлинные интересные вещи, они постоянно заглушались каким-нибудь происшествием или шумом. То король издавал возглас огорчения, когда слишком резкое движение ножниц портило картинку, то с величайшей нежностью убеждал замолчать мастера лова, который тявкал с необоснованной, но явно выраженной претензией лайт не хуже какого-нибудь здоровенного долга. Во всяком случае, от Парижа до Венсена имя Эрнеттона было произнесено не менее шести раз королем и не менее четырех герцогом. а Сент-Малин так и не понял, по какому поводу оно повторялось десять раз. Он воображал, ведь каждый склонен себя обманывать, что король только спрашивал о причинах исчезновения молодого человека, а Пернон объяснял предполагаемую или реальную причину. И, наконец, они прибыли в Венсен. Королю оставалось вырезать еще три греха, поэтому под предлогом необходимости посвятить себя этому важному занятию, его величество, едва выйдя из кареты, заперся у себя в комнате. Дул холоднющий северный ветер. Сент-Малин начал устраиваться около большого камня, где он надеялся отогреться и, отогревшись, поспать, когда Луаньяк положил ему руку на плечо. «Сегодня вы в наряде». — сказал ему отрывистый голос, который мог принадлежать только человеку, долгое время привыкшему подчиняться и поэтому научившемуся приказывать. — Вы поспите в другой раз. Вставайте, господин Сен-Малин. — Я готов бодрствовать пятнадцать суток подряд, если надо, сударь, — ответил он. — Мне очень жаль, что у меня нет никого под рукой, — сказал Ланьяк, делая вид, что он что-то ищет. — Сударь, — прервал его сонмарин, — вам незачем обращаться к другому. Если нужно, я не буду спать месяц. — О, мы не будем столь требовательными. Успокойтесь. — Что нужно делать, сударь? — Опять сесть на коня и вернуться в Париж. — Я готов. Я поставил не расседланного коня в стойло. — Отлично. Вы отправитесь прямо в казарму 45. пяти. — Да, сударь. — Там вы разбудите всех, но так, чтобы кроме... трех начальников, которых я вам укажу, никто не знал, куда они едут и что будут делать. Я в точности выполню эти указания. Слушайте дальше. Вы оставите 14 человек у Сент-Антуанских ворот, пятнадцать на полдороги, и приведете сюда четырнадцать остальных. Считайте, что это сделано, господин Долуаньяк, но в котором часу нужно будет выступить из Парижа? Как только наступит ночь. Верхом или пешком? Верхом. Какое оружие? Полное вооружение. Кинжал, шпага, пистолеты. В кирасах? В кирасах. Какие еще инструкции? Вот три письма. Одно для господина Дешалабр, второе для господина Добиран, третье для вас. Господин Дешалабр будет командовать первым отрядом, господин Добиран — вторым, вы — третьим. Слушаю, сударь. Письма разрешается распечатать только на месте, когда пробьет шесть. Господин Дешалабр откроет свое у Сент-Антуанских ворот, господин Дебиран около Фабенского креста, вы у ворот Сторожевой башни. Надо ехать быстро, насколько смогут ваши лошади, но так, чтобы вы не вызывали подозрения и не обращали на себя внимания. Из Парижа выезжайте через разные ворота. Господин Дешалабр через ворота Бурдель, господин Добиран через ворота Тампля, а так как вам ехать дальше всех, то вы поедете по прямой дороге, то есть через Сент-Антуанские ворота. — Слушаю, сударь. Дополнительные инструкции находятся в письмах. — Отправляйтесь. Садмалин поклонился и сделал шаг к выходу. «Кстати, — сказал Луаньяк, — отсюда до Фабенского креста скачите во весь опор, но оттуда до заставы поезжайте шагом. До наступления ночи еще два часа, у вас больше времени, чем нужно». «Прекрасно, сударь. Вы хорошо поняли. Может быть, повторить?» «Не трудитесь, сударь». «Ну, добрый путь, господин Досен Малин». И Луаньяк, звеня шпорами, ушел в свои комнаты. Четырнадцать в первом отряде, пятнадцать во втором и пятнадцать в третьем. Ясно, что, наверное, Тона не рассчитывает, и он не состоит в числе сорока пяти. Сент-Малин, раздувшийся от гордости, выполнил свое поручение как человек значительный, но дисциплинированный. Через полчаса до отъезда из Венсена, в точности следуя инструкциям Луаньяка, он проезжал заставу. Еще через четверть часа он был уже в казарме сорока пяти. Большая часть этих господ вдыхала в своих комнатах аромат ужина, уже дымившегося в кухнях их хозяев.